Глава 20. Дом. Удобное время для возвращения. От этих слов учащенно забилось сердце, кончики пальцев приятно закололо, и в груди что-то сжалось. Дом. Родной дом. Как же я его не ценила. Лишь бы не очередная ложь. Я неверящим взглядом смотрела на Сиара в страхе, что он передумает, отошлет слугу и отмахнется от меня, развалившись в кресле. «Оставь нас». — приказал он иллюзии. — Я хочу домой, — произнесла я, когда мы остались одни, а демон не торопился исполнить условия договора. — Я знаю, — сказал, плавно поднимаясь с кресла. — Но ты забыла про метку. — Ставь. Я перекинула волосы через плечо и чуть наклонила голову. — Мама может зайти в спальню в любой момент, а там никого не будет. Этими словами намекала Сиару не тянуть время. — Иллюзия присматривает за твоей матерью. «Я хочу домой», — повторила я плаксиво. «Пожалуйста, тебе нравится, когда я упрашиваю?» Спросила и хотела взглянуть зло в лицо принца преисподней, но он зафиксировал мой подбородок. «Я еще не знаю, как мне нравится», — говорил он серьезно. «Думаю, понравится, если ты ласково о чем то меня попросишь». «С нежностью, я помню, через две недели», — произнесла с вызовом. «Как следует из нашего договора». Я понял тебя, Анна. В будущем мы будем четко придерживаться установленных границ. Очень бы этого хотелось, — ответила я, чувствуя, как тепло мужских пальцев словно впитывается в кожу и вытягивает волнение, забирает нервную дрожь и слабость. Я соблюдаю договоренности, — сказал он, склонившись к лицу. Дыхание Сиары чувствовалось на щеке и шее. Но и ты будь добра, соблюдай их, не беспокой меня раньше срока. Я? «В этом можешь не сомневаться», — заверила я, возмутившись абсурдности слов. «Но раз ты обещаешь...» Демон прижался к баме к месту, где совсем недавно была небольшая татуировка, с прикосновением забирая весь кислород из легких. «Теперь все так, как мы обговаривали», — сказал, отпустив моё лицо и отстранившись. «Тогда, тогда...» — повторила я дрожащим голосом. «Ты ставил печать не так. Тогда...» Он ухмыльнулся. «Ты этот момент не запомнила и не можешь знать, как все произошло». Парировал он, протягивая руку. «Хочешь сказать, что печать ставится всегда так?» Я смотрела на красивые длинные пальцы. «Даже слугом?» «Пытаешься уличить меня во лжи?» Пальцы поманили. «Тебя ждет родной дом. Разве ты не спешила? Не переживала, что мама может заметить твое отсутствие?» «Переживала», — призналась я крепко, берясь за мужскую ладонь. «Не будем терять времени». Сиар потянул меня на себя довольно резко, отчего я чуть не врезалась ему в грудь, но придержал, взяв за плечи и отстранив. «Добро пожаловать домой», — торжественным шепотом произнес он, тут же отпуская. «До встречи, Анна». «До встречи», — ответила я растерянно. Я не заметила, как оказалась в своей спальне, моей настоящей спальне, с небольшим столом конспектами, лежащими аккуратно стопкой, дипломом, выставленным на полку. И как только он попал на землю? Кровать, шкаф, окно, задернутое плотной шторой. Я стояла, боясь пошевелиться. Вдруг все это ненастоящее и растает от одного неловкого движения. Втянула воздух. Запах дома. Я несмело двинулась, взяла в руку книгу. Провела большим пальцем по страницам, находя закладку именно на том месте, где я бросила ее читать. Сотая. Номер страницы отпечатался в памяти. «Не обманул!» — произнесла я тихо, но хотелось кричать. «Я дома!» «Мам, я вернулась!» «Я дома!» Присела на кровать, смяла в объятиях подушку и заулыбалась, как дурная. Я как очнулась после продолжительного кошмара, из которого не могла вырваться. Распахнула глаза, внутри все еще тянет страх, но я счастлива, что все закончилось. Напоминанием обо всем, что случилось со мной, служила одежда. Я, не раздумывая, принялась расстегивать пуговки блузы, наплевав на подозрение, что принц преисподний не оставил меня одну. Я не чувствовала его присутствия или присутствия его слуг. Были лишь догадки. Убрав комплект одежды, подаренный Сиаром, надела привычные домашние штаны и футболку. Боже мой. Да хотелось плакать от такой мелочи. Я вышла из комнаты, заглянула к маме. Она спала, а меня раздирало чувство любви. Утром я обязательно ее обниму и скажу, как сильно скучала. Пусть она не поймет порыва, посмеется или нахмурится. Я всему буду рада. По коридорчику я дошла до кухни. простонала, чувствуя аромат жареной картошки. Живот отозвался урчанием. Не раздумывая, взяла вилку и с аппетитом уплетала обжаренные ломтики прямо из сковороды. «Ты что тут делаешь?» Мама застала меня у плиты, щелкнув выключателем на стене и ослепляя. «Привет! Ем. Хочешь?» Мама отрицательно покачала головой. «Нет, мы же плотно поужинали». «Да что-то проснулась от жуткого голода», — оправдалась я. «А огурчиков нет соленых. «Ань, какие соленые огурчики? Лето за окном. А малосольных?» Не готовила. Я улыбалась и ела, достав кусочек хлеба и собирая масло с со дна сковороды. «Анна, ты беременна?» Ужаснулась мама. С ее лица слетела сонливость. Глаза округлились. «Нет, что за мысли?» «Но...» — она выразительно посмотрела на меня. «Ты ложилась спать в другой пижаме. Тебе было плохо, да? Сменила одежду, а теперь хочется есть». Она или спрашивала у меня, или рассуждала. «Мам!» — возмутилась я. — Не так я себе представляла свое возвращение. — Да ты и странная какая-то последние дни. — Насколько странная? — уточнила я, откладывая вилку и гадая о поведении иллюзии в мое отсутствие. — Настолько, чтобы спрашивать меня об этом. — Мам, я не беременна, — заверила я. — Просто проголодалась. Ты так вкусно приготовила? — Вообще-то это ты жарила. — Чёрт. — Молчание, золото, — доздался голос Сиара. «Что?» — спросила я, окинув взглядом кухоньку, и в ней точно не было принца преисподней. «Ты готовила ужин, Ань?» Мама отодвинула меня плечом от плиты, накрыла сковородку крышкой и положила грязную вилку в раковину. «Да, я готовила», — подтвердила я, выглядывая в коридор. «Ты не хочешь мне ничего рассказать?» — настаивала мама. «Нет, мамуль». «Как нехорошо лгать матери. Ты точно ее любишь?» Так спешила к ней, переживала ее судьбе, скучала. Я продолжала упорно слышать голос демона. «Сейчас медицина шагнула далеко вперед. Надеюсь, ты не затянула со сроком?» «Мама!» — крикнула я. «Я не беременна. Я лучше пойду спать». Я вернулась в свою комнату, закрыла дверь, прижалась к ней спиной и тихо позвала. Сяр, «Мы только расстались, Анна. Зачем ты меня беспокоишь?» прозвучала насмешливо у меня в голове. «Я беспокою», — возмутилась я, чувствуя нестерпимое желание взглянуть в бесстыжие глаза демона. «Я так и знала, что в договоре будут пункты, которые дадут тебе преимущество. Ну-ка, скажи, какие, хотя бы один, к примеру». «Он что, издевается?» Я сжала руки в кулаки. «Вот этот. Почему я слышу тебя? Это ненормально». Добавила я тихо, замечая тень. «Кажется, мама стояла за дверью». Так это воздействие метки. Разве я не предупредил тебя о ней, Анна? Я же говорил, что восстановлю метку. Я молчала. «Анна?» — повторил он настойчиво. «Предупредил», — процедила я сквозь зубы. «Тогда я не понимаю, за что ты зла на меня». Я закрыла глаза, перевела дыхание и поинтересовалась. «Какие еще функции у этой метки?» «Функции», — хмыкнул демон. «Я рассказывал. Я могла не запомнить всего». Так я расскажу при встрече. Определенно издевается. А до этого момента ты будешь все время присутствовать в моей голове? Получается так. А если я не хочу? Это же самый настоящий кошмар. Сиар будет слышать все, что со мной происходит. Так и ты можешь обращаться ко мне. В любое время, уточнил он. А если я не хочу? Повторила я истерично. Так нечестно. Демоны понимают значение слова честность. Не знаю, подслушивала мама сейчас или нет. Мне было все равно. — В чем несправедливость, Анна? Ты можешь слышать меня, я могу слышать тебя. — Ни в чем, — капризно ответила я, сдергивая с кровати плед и плюхаясь на нее. — Я буду спать. Спокойной ночи. — Спокойной ночи. Следующие полчаса я лежала, прислушиваясь. В голосе была блаженная тишина. Относительная тишина. принц присподний больше не насмехался, но... Собственные мысли сводили с ума. Он сильнее, он старше. У него больше опыта и ресурсов, многих ресурсов. И сомневаюсь, что я знала обо всех возможностях высшего демона. А что есть у меня? Я перевернулась на спину и уставилась в потолок. Ничего, ничего, что могло бы соперничать со сверхъестественными силами. Я человек, если только при встрече ударить Сиара наверхоньким дипломом. «Буду надеяться, что я надоем ему. Наскучу. Идиотка!» Буркнула я, дернув от раздражения ногами и обняв тонкое одеяло. «Я быстрее отдам Богу душу, чем бессмертный демон устанет от меня. И не в переносном смысле, а в прямом. Умру от старости, если доживу до преклонных лет». Приятное чувство от возвращения домой истлевали, а с пробуждением после беспокойного сна исчезли. Мама не оставила тему моей беременности, и вместо бодрящего кофе я получила бодрящую фразу. «Я договорилась. В час идем к моему гинекологу». «Мама, я хочу убедиться, что... что я тебе не вру?» «Нет, что меня не ожидает неприятный сюрприз». «Тебя он не ожидает», — ответила я, разворачиваясь и покидая кухню. «В любом случае будет полезно провести осмотр», — крикнула мама вдогонку. «Я прекрасно себя чувствую». Это не обсуждается. Я думала, что вчера чувствовала себя униженной. Ошиблась. «Сиар», — позвала я, вернувшись в спальню. Ни дня без меня», — тут же отозвался голос. «Я расстроена этим фактом, не меньше тебя», — огрызнулась я. «Что случилось, дорогая Анна?» Я пропустила тот факт, что демон назвал меня «дорогой», и тот, что он никак не отреагировал на откровенную грубость. «Признай, ты решил сделать мою жизнь невыносимой, чтобы я была вынуждена просить у тебя помощи?» «Не понимаю, о чем ты. Прекрасно понимаешь о моей якобы беременности». И тут меня озарила догадка. «Иллюзия. Она что-то рассказала маме? Сделала?» «Не имею представления. Я лишь могу помочь твоей матери утвердиться в ее подозрениях. Сделать так, чтобы они не были беспочванными». Самодовольно заявил принц преисподней. «Вы когда-нибудь одновременно чувствовали жар и холод?» «Я — да». «Спасибо, откажусь», — процедила я сквозь зубы. «Аня?» Мама вошла в спальню, резко распахнув дверь. Что она ожидала увидеть, не знаю, но ее взгляд внимательно просканировал пространство. «Если ты ищешь тесты на беременность, то я их уже выкинула», — сказала я, сразу же пожалев об этом. «Не понимаю, чем заслужила такой тон», — ответила мама. «Я хотела напомнить, что у тебя собеседование». «Спасибо», — ответила я. «Буду собираться. Поторопись и не забудь про врача». «Мам, давай закроем тему гинеколога на том, что я девственница, хорошо? Я не могу быть беременна, и меня ничего не беспокоит». Даже присутствие Сиара в голове не остановило от признания. «Ну ладно». Мама опешила от такой откровенности, попятилась в коридор. «Не опоздай, собирайся». «Хорошо». Ничего хорошего в происходящем не было. Я ощущала себя жутко уставшей и опустошенной, А еще не знала, что за собеседование, а главное, где. Быстро собравшись, я вышла из дома с одной лишь мыслью, чтобы у мамы не возникли еще какие-нибудь вопросы. Только пришлось признать тот факт, что мне опять нужно просить принца преисподней о помощи. Вечером мама точно будет задавать вопросы, а я не имею представления, в какую компанию отправляла резюме. Сиар, выдохнула я обреченно, присаживаясь на скамью в парке. Ммм, протянул он, могу поклясться, с улыбкой на губах. Пожалуйста, пожалуйста, пусть наш разговор пройдет без шуток, взмолилась я мысленно. Что ты знаешь о собеседовании? Сегодня я должна была идти устраиваться на работу. Элизия говорила об этом с мамой. Дай минуту уточнить. «Угу!» как будто у меня оставался выбор. Ожидая ответа, я срывала листики смородины и перетирала их между пальцами. «Привет, Ань». «Анна, я узнал». Мужские глаза смешались, путая и пугая. «Привет». Я поздоровалась с Герой. «Ты что тут делаешь?» — поинтересовался парень, нависая надо мной. «Ну?» — я осмотрелась и произнесла. «А что делают обычно в парке? Отдыхаю?» «Анна, я поговорил со слугой», — сказал демон настойчиво. Ясно. Коновалов не торопился уходить. «Как ты себя чувствуешь?» — спросила я больше из чувства вины, чем из сочувствия. «Отлично. Врачи сказали, я родился в рубашке». «Ну да», — протянула я, вспоминая владельца этой счастливой рубашки. Сам искалечил, сам исцелил. «Анна?» Принц преисподней наседал. «Я не могу сейчас говорить», — прошептала я. «Понял». Гера приняла эти слова на свой счет. Да и как могло быть по-другому? Не у всех же в голове обосновался демон. Ждешь кого-то? Я тогда пойду. Спишемся как-нибудь. Кто рядом с тобой? Кто рядом с тобой? Анна. Отчеканил Ар. Спишемся. Я улыбнулась и махнула на прощание рукой. Дождалась, когда парень отошел на приличное расстояние и прошептала зло: "А ты всегда вот так будешь в моей голове". «Ты сама меня позвала и попросила помощи. Поверь, я имею куда более важные дела, чем служить суфлером между иллюзией и тобой». Принц преисподней злился. «Извини», — произнесла я не менее зло, «но я не могла говорить, пока тут был Герман. И, опережая возможные события, скажу, мы обменялись ничем не значащими фразами. Не нужно пытаться его убить». «Чтобы ответить, не нужно произносить слова вслух, достаточно мысленно обратиться». Получила еще более взвинченный ответ. «Извини», — выдохнула я, чувствуя себя на грани, «но я не знала об этих ваших ментальных штучках». «Теперь знаешь», — сказал он и замолчал. «И кто бы мог подумать, что тишина меня так взбесит?» «Сиар». «Да, Анна». «Что сказала иллюзия?» «Собеседование в маленькой компании на должность помощника-руководителя. Если хочешь, я могу помочь тебе получить эту должность, но ты достойна большего. Я бы посодействовал, но в более престижном месте», — предложил демон. «Нет, спасибо». И вновь тишина. Неприятная. Да и внутри поселилось чувство, словно я сделала что-то не так. Обидела принца преисподней? Глупость. Не думаю, что Сиар настолько чувствителен к словам. Очередной способ манипуляции. И он работал. Мне нужно попрощаться, сказать отбой связи, что мне делать. Я промолчала, и тишина затянулась. Я не обращалась к Сиару с момента в парке, а он не напоминал о себе. Жизнь стала обычной. Испытывала ли я от нее удовольствие? И да, и нет. Казалось, я получила то, что хотела, правда, напряжение не ослабевало. Я чувствовала себя пружиной, готовой в любой момент распрямиться и принести окружающим боль даже мама почувствовала неладное не наседала с посещением гинеколога и каких либо других врачей мое настроение она списала на неудачу в поисках работы не переживай я знаю как это непросто тем более для выпускника без опыта не хочешь подумать о высшем еще четыре года жить за твой счет мне не позволит совесть а мне кошелек мама присела рядом можно выбрать заочное а параллельно искать место я думала об этом Солгала я в каждом звуке. Не думала. Все мои мысли были заняты принцем преисподней и нашей сделкой. Завтра будет тринадцатый день, как я не слышала его голос. Я испытывала противоречивые чувства, все более убеждаясь, что отравление все же не прошло бесследно для мозга. Раз я задумывалась над тем, чтобы самой позвать Сиара, ведь есть вероятность, крохотная, но она существовала, что он забудет о нашей встрече. «Тебе там сообщение». Мама передала мне телефон. «Может, кто-то рассмотрел в тебе ценного сотрудника?» «Бесценного», — фыркнула я. «Алия пишет. Хочет встретиться». «Ясно. Кстати, она никак не может помочь с работой. Девочка не бедная». «Нет, мам». «Зря ты так категорично». «Нет, мам», — повторила я. «Думаешь, Алия не станет помогать?» «Дело не в этом. Поверь, мне это не нужно». «Вы поссорились?» «Но, мам...» «Ответишь?» «Отвечу!» Я округлила глаза всем своим видом, показывая, что хочу остаться одна. «Алия, не хочешь прогуляться?» «Я». «Очень хочу». Я подняла взгляд на маму, что все еще стояла в дверном проеме. «Ушла», — прошептала она. «Алия, давай в восемь в парке». «Я». «Отлично, не хочу никуда тащиться в жару». Я вышла раньше. Мама не оставила попыток подсказать, как мне лучше поговорить с подругой. Я выбрала летнее зной вместо неприятной беседы. В голове шел обратный отсчет до завтрашнего дня. Наша первая встреча с Сиаром после случившегося в преисподней. Алию я встретила со взволнованной улыбкой на губах. — Что ты не выглядишь радостной? — сказала подруга вместо приветствия. — Ты так хотела вернуться домой? — Очень хотела, а теперь надеюсь, что я наскучу принцу. Алия прыснула от смеха. Не будет этого, да? Не, ответила она весело и потащила по дорожке к выходу из парка. Поехали. Куда? В одно классное место. Она подвела меня к внедорожнику и открыла заднюю дверь. Запрыгивай. Аль, все нормально? спросила я настороженно. Конечно, она первая забралась на сиденье и похлопала рядом с собой. «Привет, Давид», — поздоровалась я, заглянув в салон автомобиля. «Привет, невеста демона», — хмыкнул парень. Я тяжело вздохнула, села и закрыла дверь. «А мне можно шутить про собачью шерсть в машине?» «Пожалуйста», — отозвался он. «Только волчью, волчью шерсть. Мы волки». «Есть разница?» «Скажешь еще», — Давид рассмеялся, трогаясь с места. «Наша шерсть грубее. Хочешь потрогать?» «Спасибо, но откажусь. Так куда мы едем?» — спросила я, усаживаясь удобнее. — К нам домой, — ответила Алия, заискивающе улыбаясь. — Ты только не обижайся, ладно? Я тебе все объясню по дороге.